Глава 56. Что думают в мари К началу парламентской сессии Финес Фин по-прежнему усердно трудился над канадским законопроектом, находя в этой работе некоторое облегчение для своей переломленной спины. Он посвящал этому вопросу все силы, и к тому моменту, как открылись прения, знал о семи тысячах жителей, разбросанных по сотням тысяч квадратных миль на просторах Канады, куда больше, чем о лондонцах или обитателях графства Клэр. Некоторые утешения он также находил в благосклонности мадам Гослер, чей дом был всегда для него открыт. Теперь он свободно беседовал с ней о Вайлет и даже решился поведать, что когда-то прежде был готов полюбить леди Лору Стэндиш. Финиас вспоминал о той поре, как о неких стародавних временах, и, быть может, не умолчал даже про милую Мэри Флад Джонс. Собственно говоря, я полагаю, что в его жизни осталось мало такого, чего он не касался бы в беседах с мадам Макс Гослер. И она неизменно давала ему превосходные советы, а также поощряла воплощать в жизнь политические амбиции. «Мужчина должен трудиться», — говорила она. «А вы как раз трудитесь. Женщине доступно лишь наблюдать, восхищаться и мечтать. Что доступно мне?» Я могу приучиться думать о канадцах, но лишь потому, что о них думаете вы. Если бы вы рассказывали мне об абрах, я приучилась бы печься о них». финес конечно, заверил, что такой интерес ее страны для него превыше всего. Читатель, однако, не должен полагать, будто наш герой забыл свою любовь к Вайлет Эффингем. Хребет его был по-прежнему сломан, и сам он полностью осознавал этот факт. Пока, по крайней мере, ему и в голову не приходило, будто для него возможно исцеление. В начале марта он узнал, что леди Лора снова в столице, и, конечно, посчитал своим долгом навестить ее. О приезде жены ему сообщил сам мистер Кеннеди, который рассказал, что ездил с супругой в Шотландию. В ту пору он и наш герой считались друзьями, но подлинной близости между ними не было. Собственно говоря, мистер Кеннеди едва ли вообще был с кем-то на коротке, С Финниасом он иногда обменивался несколькими словами в кулуарах палаты общин, и случайные встречи проходили вполне по-дружески. Мистеру Кеннеди не слишком хотелось видеть в своем доме того, по поводу кого он прежде предостерегал супругу. Но он был человеком вдумчивым и, тщательно обо всем поразмыслив, счел за лучшее все-таки пригласить нашего героя. Никто не должен был заподозрить, будто имеется причина, по которой Финниасу нельзя бывать у него в доме, Особенно после того, как Финниас защитил мистера Кеннеди от грабителей с горротой. «Леди Лора нынче в городе», — сказал ее супруг. «Вы должны навестить ее в ближайшее время». Наш герой, разумеется, пообещал, что так и сделает. В эту пору Финниас начал осознавать, что у него есть враги. Хотя почему кто-то желает быть его врагом теперь, когда ему отказала Вайлет Эффингем, не укладывалось у него в голове. Существовал, конечно, бедняга Фитцгибан, чью должность в Министерстве по делам колоний он занял. Но тот, надо отдать ему должное, не питал к нашему герою никакой вражды. «В добрый час, старина! Лично тебе я желаю только удачи. Но что до партии? Она, черт возьми, прогнила до мозга костей и не выдержит еще одной сессии. Попомни мои слова», сказал этот лодырь-ирландец, ничуть при этом не лукавя. Зато всевозможные ратлеры и бонтины и правда не взлюбили Финиаса ни на шутку, и давали ему это понять без колебаний. Барингтон Эрл как раз колебался, и хоть несколько извиняющимся тоном, по-прежнему хорошо отзывался о молодом человеке, которого сам впервые ввел в политическую жизнь всего четыре года назад. Но в манере Эрла теперь не было ни искренности, ни сердечности, и Финиас знал, что более не может рассчитывать на своего первого верного друга. Имелись, однако, и другие люди, на взгляд Финеса, не менее влиятельные, чем заводилы политических клубов, и эти люди были к нему весьма благосклонны. То были джентльмены, как правило, занимавшие высокое положение, с ровным характером и огромным трудолюбием, которые придавали больше значения тому, что человек делает на своем посту, чем тому, как он выступает в палате общин. Лорд Кантрип, Лорд Трифт и Лорд Фон принадлежали к этому классу и все они были с Финесом очень любезны. Завистники теперь болтали, что в партии ему якобы интересны лишь титулованные особы, и он предпочитает общаться с лордами и их приспешниками. Это было несправедливо по отношению к нашему герою, который никого в политике не желал назвать другом так сильно, как мистера Монка, и из всего кабинета министров скорее встал бы именно на его сторону. С мистером Монком, однако, они не то чтобы отдалились, но в последнее время находили все меньше точек соприкосновения. Наш герой теперь вел жизнь государственного чиновника, а не политика, в то время как мистер Монк, хоть и занимал должность в кабинете, видел свою карьеру исключительно политической. У мистера Монка были великие идеи, которых он намеревался придерживаться независимо от того, останется при этом в правительстве или вынужден будет уйти. К перипетиям собственной судьбы он относился с совершенным безразличием. Финиас же, который стремился получить должность и, наконец, достиг этой цели, ощущал теперь, что более неволен в своих взглядах и мнениях. Все говорили с ним так, будто его парламентская карьера полностью подчинена правительству, будто он марионетка мистера Грэшема и обязан не только голосовать, но и произносить речи по любому вопросу, как ему укажут. Раздосадованный Финиас жаловался на это мистеру Монку, Но тот лишь пожимал плечами и говорил, что наш герой должен сделать выбор. «Если вы рассматриваете парламент как профессию, а именно так вы и делаете, то у вас нет права помышлять о независимости. Другое дело, конечно, если государство само заметит вас, пока вы будете депутатом и пригласит вас на должность. Но такая карьера развивается очень медленно и, вероятно, не подошла бы вам», объяснял старший друг, — И Финиас скоро понял, что тот имел в виду. В конечном счете выходило, что быть одновременно парламентарием и государственным чиновником со стороны казалось куда почетнее, чем ощущалось теперь на собственной шкуре. Мистер Лоу работал по 10 часов в день, и у него редко выдавалась свободная минутка. Зато он не был в таком рабском положении и обладал гораздо большей независимостью, чем Финиас Фин помощник статсекретаря, друг министров кабинета и депутат парламента с 25 лет. Наш герой начинал ненавидеть палату общин и тяготиться сидением на правительственной скамье. И это он, который еще несколько лет назад считал парламент британским воплощением рая на земле и с момента своего первого избрания смотрел на скамью правительства с вожделением. Тем временем Лоренс Фитцгиббен с момента своей отставки мог являться в палату и покидать ее, когда ему заблагорассудится. И, несмотря на это, похоже, по-прежнему имел над головой кров, а ел и пил не меньше, чем всегда. На горизонте сгущались новые тучи. билль о реформе для Англии был принят. Теперь предстояло принять другой — для Ирландии. Каким бы ни стало его содержание, До распуска всей палаты общин новых выборов в Ирландии не предвиделось. Финиас, однако, опасался, что ему придется голосовать за упразднение округа, от которого он был избран, и за другие положения, которые представлялись ему столь же неприятными. Он знал, что с ним не станут советоваться, но потребует голосовать и, быть может, выступить с речью, и был уверен, что если он это сделает, избиратели объявят ему войну. Лорд Тула. Уже сообщил Финиусу, что, по его глубокому убеждению, имеется несколько чрезвычайно веских причин сохранить Ловшейн как избирательный округ. Оставалось надеяться, что до всего этого еще далеко. Общее мнение было таково, что, поскольку английский биль о реформе был принят только в прошлом году, а ирландский законопроект, если и будет принят, не вступит в силу немедленно, непосредственное исполнение его отложат до следующей сессии. Впервые за этот сезон, увидев Леди Лору, Финниас был поражен, как изменились ее облик и манера держаться. Она показалась ему постаревшей и усталой, и он решил, что она несчастна, в чем был совершенно прав. Она написала, что будет в доме отца в такой-то день утром, где он ее и навестил. «Нет смысла приходить на Агросвеннер сказала она. «Я никого там не принимаю, и дом этот для меня как тюрьма». Позже в разговоре она просила его не являться на ужин, даже если его пригласит мистер Кеннеди. «Но почему?» — спросил Финес? «Потому что все будет чопорно, холодно и неуютно. Полагаю, вы не захотите прийти в дом леди, которая просит вас этого не делать». По лицу ее скользнуло подобие улыбки, но улыбки очень горькой. «Вам не составит труда отказаться». «Разумеется, я могу отказаться». «Тогда так и поступайте. Если вы непременно пожелаете отужинать с мистером Кеннеди,» Вы можете сделать это в клубе». В тоне и словах леди Лоры сквозила неприязнь к мужу, которую она почти не пыталась скрывать. «Теперь расскажите мне о мисс Эффингем», — попросил Финес. «Мне нечего рассказывать». «Конечно же есть. Не щадите меня. Я не стану отрицать, удар был столь силен, что едва меня не сломил. Но мне уже по силам слушать об этом, не испытывая боли. Она всегда любила его». «Право, не знаю. Полагаю, да, по-своему». Порой мне кажется, что женщины не были бы так жестоки, если бы понимали, сколь безмерные страдания нам причиняют». «Она была жестока к вам?» «Мне не на что жаловаться. Но если она любила Чилтерна, чего не сказала ему сразу. И почему вы как раз жалуетесь, мистер Финн?» «Жаловаться я не стану. Я перестал бы думать об этом, если бы только мог. Скоро ли свадьба?» «В июле. Так говорят они сами». «И где они будут жить?» «А, этого никто не знает». Мне кажется, пока согласие не достигнуто. Но если она пожелает чего-то достаточно сильно, Освальд уступит. Он всегда был щедрым. У меня бы и вовсе не было собственных желаний, кроме как быть рядом с ней». Леди Лора ответила после короткого молчания с оттенком презрения в голосе и во взгляде. «Всё это красивые слова, мистер Финн. Но сезон не успеет закончиться, как вы увлечётесь другой». «Право, вы ко мне несправедливы». Говорят, вы уже у ног мадам Гослер. Мадам Гослер? Какая в сущности разница, кто, если она молода, хороша собой и обращает на себя внимание благодаря своему положению? Я не верю сетованием мужчин на женскую жестокость, потому что они не способны испытывать страдания. Эта женщина страдает, когда ее отвергнут. Неужто вы и правда полагаете, будто я равнодушен к мисс Эффингем? — воскликнул Финнес. Помнил ли он в эту минуту, как признавался в любви своей нынешней собеседнице. «Ха! Вольно вам, леди Лора, осыпать меня упреками, но вы не говорите того, что думаете на самом деле». Перестав, наконец, владеть собой, она обрушила на него всю правду, что копилось в ней так долго. «А вы-то говорили, что думаете на самом деле? Тогда, когда мы стояли на склонах Лох-Линтера. Разве я не права, что перемены даются вам легко?» Или я уже настолько стара, что вы можете делать вид, будто те глупости в далеком прошлом и должны быть забыты? Разве это было так давно? Вы все твердите о любви. Вот что я скажу вам, сэр. В вашем сердце любовь надолго не задерживается. Вайлет Эффингем. После нее, может быть, еще дюжина Вайлет, а вы и глазом не моргнете. Она отошла к окну. Наш герой остался стоять неподвижно, совершенно потеряв дар речи. «Уходите сейчас», — сказала леди Лора, «и забудьте все, что произошло между нами. Я знаю, вы, джентльмен, и сможете стереть это из памяти». Слушая ее, Финиас ощущал главным образом как несправедливы ее нападки, а ведь она фактически признавала, что вышла замуж за нелюбимого мужчину, желая таким образом бежать от собственной любви. Теперь она упрекала его за ветренность, за то, что он позволил себе увлечься другой, В то время как сама была повинна в грехе много более тяжком, в двуличии. И все же он не мог защищаться, обвиняя ее. Чего она ждала? Чтобы она посоветовала ему там, на склонах Лохлинтера, если бы он спросил, что ему делать. Разве не велела бы обратить свои чувства к другой? Разве предложила бы обожать ее и дальше, пока она готовится к свадьбе с другим, или потом, когда уже стала чужой женой? И все же теперь она упрекает его за то, что он не остался ей верен от того лишь, что сама разрушила свое счастье, выйдя за того, кого не может любить. Всего этого говорить, разумеется, было нельзя. И он, пытаясь обороняться, обратился к тому, что произошло уже после их знаменательного свидания на склоне. «Ну, леди Лора, ведь всего месяц или два назад вы сами хотели, чтобы Вайлет Эффингем стала моей женой. Я никогда этого не хотела». Никогда не говорила, что желаю этого. Но бывают моменты, когда мы готовы дать ребёнку луну с неба, лишь бы перестал плакать». Вновь наступило молчание. Леди Лора заговорила первой. «Вам лучше уйти. Я знаю, что была слишком откровенна, и, разумеется, предпочту сейчас остаться одна. Что, по-вашему, я должен делать?» «Делать? Мне всё равно, что вы будете делать. Должны ли мы теперь стать чужими друг другу? из-за того, что когда-то едва не стали чем-то большим, нежели друзья. О себе я ничего не говорила, сэр. Я лишь не могла стерпеть ваших стенаний из-за притворной любви. Вам нечего для меня сделать. Нечего. Нечего. Что вы можете? Вы мне не отец и не брат. Не следует думать, будто в этот момент она хотела, чтобы он бросился к ее ногам. Случись такое, она наверняка осыпала бы его самыми суровыми и яростными упреками и все же теперь ему показалось, будто он не может поступить иначе. Да, он не был ее отцом или братом и не мог быть ей мужем, и в этот самый момент, как ей было прекрасно известно, сердце его терзалось любовью к другой. Но он едва мог удержаться, чтобы не упасть перед ней на колени и не поклясться, что верен прежней любви, какой бы безнадежной, греховной, унизительной она ни была. «Я хотел бы помочь». — проговорил он, подходя ближе. «Помочь мне нельзя», — ответила она, сцепив руки. «Никак. Для меня нет никакого выхода, никакой надежды, никакого утешения, никакого убежища. У вас все впереди. Вы жалуетесь на сердечную рану. По крайней мере, жизнь показала, что такие раны у вас излечимы. Вы должны понимать, почему слышать ваши жалобы для меня невыносимо. Прошу, уходите сейчас» и мы больше не будем друзьями. Если дружба может существовать на расстоянии, я всегда останусь вашим другом». Финиас ушел. По пути в министерство он был до того поглощен произошедшим, что почти не замечал ни людей вокруг, ни улиц, по которым шагал. В последних словах леди Лоры было что-то, заставившее его исподволь ощутить, что ее упреки не так несправедливы, как ему показалось вначале. И у нее есть основания презирать его. Если ее положение таково, как она предельно просто и откровенно описала нынче, то что его беды по сравнению с ее? Он утратил Вайлет, и ему было больно. Боль это пройдет не скоро. Но хоть Вайлет и была потеряна, наш герой не чувствовал себя в тупике. Даже в моменты самого беспросветного отчаяния он не считал, что у него нет «Никакого выхода, никакой надежды, никакого утешения, никакого убежища». Тут он задумался, так ли это на самом деле для леди Лоры? Что, если мистер Кеннеди умрет? Как поступит в таком случае он сам, Финнис Фин? Не сможет ли он через лет 10 или, скажем, через 5, наконец преклонить колени, пусть и несколько более неуклюже, но все же с тенью прежнего пылкого чувства, перед своей самой давней, самой первой любовью. Он был занят этими мыслями, когда у входа в Грин-парк перед статуей герцога Веллингтона его остановил Лоренс от «Отчего это ты не у себя в кабинете в такой час, Фин, дружище? Или, по крайней мере, не в палате общин, или еще как-нибудь не служишь своим хозяевам?» — спросил отставной чиновник. «Служу. Я был с поручением в Мари-Лебоне. Узнать, что тамошние жители думают о Канаде». И что же думают о Канаде в Марилебоне? Ни одного человека из тысяч не заботит, будет она процветать или нет. Их волнует, чтобы она не перешла к Штатам. Хоть они и не любят канадцев, но американцев ненавидят куда больше. В Марилебоне дела обстоят примерно так. И, надо сказать, остальной мир не слишком отличается. Бог мой, вот прирожденный помощник статс-секретаря. А ты знаешь новости о малютке Вайлетт? Какие новости? Она поссорилась с Чилтерном. «Кто тебе сказал?» «Неважно, кто, но говорят это правда. Послушай старого друга. Куй железо, пока горячо». Финниас отнесся к новости с недоверием, но сердце его все равно забилось быстрее. Однако он, пожалуй, усомнился бы еще сильнее, будь ему известно, что Лоренсу только что сообщила это известие миссис Бонтин.